Но в нем уже не своевольные самодовлеющие самодавлеющие ощущения, не ребусы и загадки. В нем были подарки радости и горести суровой жизни. Иван Ильич был весел, жизнерадостен, румян. Убегал и прибегал. Целовал Дашу в щеки, в ее русую, теплую, милую голову. Даша было предложено комиссаром Иваном Горой наладить местными силами полковой театр. Об этом Иван Ильич спрашивал тридцать раз на дню. Комиссар очень заторопил с театром. Качалинский полк, пополненный и переобмундированный из скудных запасов царицынского интенданства, готовился в скорости выступить на фронт, несмотря на утомительные строевые занятия.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 Приказом по полку в драматическую труппу были отчислены Агрипина, Анисья, Латугин, ходивший к комиссару, чтобы его не обошли в этом деле, Кузьма Кузьмич, Байков и еще несколько красноармейцев, гармонистов, балалайчников и певцов. Анисье поручили играть Амалию, Карла взялся Латугин, Под лица и гада Франца хотели дать Байкову, побоялись. Не удержится, станет смешить публику.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 и могут быть даже вредные последствия среди бойцов. Амалию решили не закалывать, а Карл ей говорит, «Иди домой, несчастная». Заплакав горько, она уходит. Начали репетировать. когда утренняя малиновая морозная заря проступила за домами хутора, около хаты, где помещался штаб полка, соскочил верхоконный, бросил заиндевевшую лошадь и бешено начал стучать в дверь. Иван Ильич сам ему отворил. Красноармеец передал пакет. В тот же день были мобилизованы подводы на ближних хуторах, и полк выступил в поход. В сумерках заняли хутор, раскинувшийся на берегу запруженного врага. Ночь прошла тревожно. Хотя казаки небольшие охотники драться по ночам, Все же можно было ждать от них всякой пакости. Иван Ильич и Иван Гора ходили из конца в конец хутора, пробирались по еще зыбкому льду на ту сторону пруда. Небо было непроглядно, а рудийная стрельба на северо-востоке затихла.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 увидел ее с соседнего двора живо перелез через плетень и давай вокруг нее притоптывать потирая маленькие грязные руки его распирало от переизбытка жизни отдохнули да Дмитриевна. что-то личка озабоченное с утра ты не покушали так так а я целое ведро молока надоил сбегал бы честно слово принес все съели Во-первых, Дарья все всё хорошо, благополучно. Супруг ваш на том берегу пруда, вы изволили крепко спать, не слышали, была перестрелка. Казачишки хотели нас пощупать. Мы их так и стукнули, они не назад в станицу. Пока что окапываемся. Бегал я на батарею. Карл Мор ещё не вернулся из разведки. Проезжал с бочкой Анисия. На ней лица нет, губы сжаты, нос острый. Не пожелала со мной разговаривать. Таков обзор внешних событий. Что касается вас, берите ведро, налейте в ковшик теплой воды и щебуна, и идем идём доить корову. Я? Ничего нет более успокоительного для души и тела, особенно для мечтательной интеллигенции, как прикосновение. Коровим соскам. Да корову мне. Шиллер Шиллером. А на вашем дворе хозяева удрали, бросили скотину. не поину, ни кормлену, не доину. Это не порядок. Идите за ведром. Я же не умею, Кузьма Кузьмич. Вот типичный ответ. Ничего твой не умели, дарить Иголки в руках не держали. Может-то неумения едва не потеряли навех. А вот мы надуем молока, я вас научу, как наводить молочные блины, на лучинках яичницу жарить. Придет Иван Ильич голодный, как зверь. И красавица-жена подаст ему сковородку. На ней сало, и шипит, как бешеные. Он накинется, а вы ему еще блинков. Садитесь напротив и глядите со спокойной улыбкой. И она ему кажется загадочной, как у Джаконды. Вот какие жены у командиров Красной Ой. армии. Ой, Кузьма Кузьмич стоял на своем. Если уж попала ему идея какая-нибудь, как шип в голову, лучше было с ним согласиться. В полутёмном хлеву Даша, подобрав юбку, присела под коровой. Та ее не боднула и не легнула. Широкая корова обернула голову и обдала дашу шумным вздохом горячим и добрым дыханием. Тоненькие струйки молока, пахнущие детством, звенели о ведро. Кузьма Кузьмич, вы знаете, это все какой-то совсем другой мир. Это корова, этот хлеб, темнота, <рости> другой мир. Бессловесный, нитенький, добрый. Я о нем раньше понятия не имела. Только вы об этом никому не сообщайте. Смеяться будут. Дарья Дмитна в коровнике открыла мир <laughs> неведомый. Устали пальцы? Ужасно. Пустите-ка. Вот как надо, вот как надо. Ай-яй-яй, это на. Русской интеллигенции. Искали вечные истины, а нашли корову. Слушайте, а сами-то я сидите под коровой и философствуйте. Душенька, вы с бывшим попом лучше и не связывайтесь спорить. Он взял ведро и вместе с Дашей пошел из коровника в хату. Там он стал колоть лучинки, потом выгреб из печи несколько угольков и стал раздувать их. Наконец, завтрак был готов, но в это время совсем близко, должно быть, во дворе рвануло с такой силой, что вылетели стекла в обоих маленьких окошечках. Что это? Что случилось? Как и что случилось? Взгляните на улицу.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 ветки ходила от окна к двери в хате, где были разложены перевязочные средства, и уже пахло карболкой и йодаформом. формом. Кузьма Кузьмич вертелся около нее. Дарьеми, отнес. На мельницу не пустили. Он сверху мне покивал. Да неужто сама Дашенька пекла? Сама говорю, дыжал да, холодный. А я, говорит, холодные блины больше люблю. Передаю ей тысячу поцелуев. Это вы все зачинили? Ей-богу, нет. Происшествие слыхали. Наш-то Иванов, ну, врач. До того струсил мальчишка. Рвота, колики. Комиссар рассвирепел. Поправить ему нервы. Приказал раздеть и у колодца облить водой. Ой. Слышите, верещит. Третью бадью на него льют. смех то А ведь я тоже трус, Даридвин. Ко мне один сон привязался, чуть не каждую ночь вижу. В руках ружье, сердце трясется, как тряпочка, и я стреляю. Я нажимаю изо всей силы эту самую собачку, и весь бы я так и влез в это проклятое ружье, оно не то что стреляет, а вяло-вяло. Спускается курок. Вялый дымишка ползет из дула. А тот, в кого стреляю, без лица. Никогда лица не вижу. Надвигается, ширится. И какая гадость. Почему так тихо? уже начинались ранние сумерки. Пожары отгорали, разрывов и надрывающего посвиста снарядов больше не было слышно. Затихла ружейная стрельба. Казачьи цепи придвинулись, подползли, они почти окружили хутор. Будет много раненых. Как мы справимся? Комиссар пришлет Агрипин. Это большая подмога. Слушайте, я у него и Анисию выпросил. Ей, говорю, не место около пушки. Из чистой романтики она около пушки. Так вот, мой сон. Что это такое? Вы правду скажите. Иван Ильич здоров? Все хорошо? Высунулся ко мне в дыру, в крыше. Рот души. Абсолютно уверен в победе. Нужно заставить себя не думать об этих тысячах мужчин, подползающих как звери, все равно этого не понять, думать о другом. Вот я думала, это ужасно. Почему? Почему этим людям так нужно убить всех невиноватых, всех хороших, любимых? Ненавижу. Ненавижу. Я видела, я знаю эти лица. Глаза несостоявшихся убийц, сволочи, тупые. Темные, таким нет, нет места на земле, нет. Спокойно, спокойно, да, Людмина. Давайте-ка лучше посмотрим, вскипела ли вода в сигуне. Даша быстро подошла к окошку. В сизых сумерках пробегали, нагнувшись красноармейцы с винтовками, уставленными как в атаку. Тепив взвела с ракета, раскинула зеленые ядовитые огни. Медленно падая, они озарили приникшие серые спины в окопах и близко, сажениях в двухстах, не более, поднимающиеся фигуры пластунов. Огни погасли. В мгновенной черной темноте начался крик, усиливаясь, как грозовой ветер. Ура! Разбойники были поставлены только в феврале во время короткой передышки Качалинского полка. Качалинцы, заняв без боя большую замерившуюся станицу, повеселели, поели сытно и выспали с тепло. Впереди весна, а там и конец может быть затяжной войне.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 испорченная все люди как люди а я испорченная у меня еще у маленькой это замечалось ну потом конечно рано вышла замуж дети да вот горе мое случилось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 Это можно поправить, Дарья Дмитриевна. Во мне вот разные голоса живут. Вот про себя я ничего не знаю, а про людей знаю. Слезы кипят, когда я думаю, как бы могла хоть про ту же графиню Амалию рассказать. Живая бы она встала из этой книжки. Дарья Дмитриевна, мы сегодня нашли в помещении, в школе. Человек на 300 Здесь и плотники есть, и лес можно достать, и холстины. Отчего бы нам не сыграть разбойников? Роли мы помним. Сегодня ребята поминали, хорошо бы посмеяться. Да, Ария Дмитриевна. Труппа начала репетировать. В школе сколотили помост, размалевали холсты. Рампу устроили из сальных плошек. Пропавшие в походе фраки и сюртуки, те, что Иван Ильич еще на хуторе реквизировал у проезжего адвоката, неожиданно отыскали свободе. И, наконец, настал этот день. Только закатиться солнцу по станице проехал на артиллерийской сивой лошади красноармеец. Выдумка Ивана Ильича.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 Публика в зале поначалу грохала хохотом, узнавая в размалеванном старике с волосами из пакли, в балахоне, перефасоненном из поповской рясы, красноармейца Ванина. «Он это!» — кричали. «Давай, Ванин, жги, не бойся!» — «Когда особенными...» Ползучими шагами из-за в кулисах появился человек в мешковатой одежде с двумя хвостами, в бабьих чулках, зубы все на виду, глаза врозь, и зашипел по-змеиному. Папаша, здесь я ваш верный сын Франц. Публика тоже сразу узнала Кузьму Кузьмича и легла со смеху. Но артисты преодолели веселое настроение в зале. Публика всех узнала и начала слушать. Точно бельмо спало с глаз моих! Каким глупцом я был, стремясь назад, в клетку! Дух мой жаждет подвигов, жаждет подвигов дыхание свободы! Убийцы-разбойники... Этими словами я, я, попираю, я закон. попираю закон. Люди заслонили от меня человечество, когда я взывал к человечеству. Прочь от меня сострадание и человеческое милосердие. У меня нет больше отца, нет больше любви. Ты не знаешь меня, Амалия. Совсем не знаешь. Нет, я знаю тебя. Теперь-то я знаю тебя, Да? и ты хотел быть похожим на него, и это перед тобой он плакал обо мне. Скорее, он написал бы мое имя на позорном столбе. Вон, сейчас же вон ты оскорбляешь Эй! меня. Вон, говорю я, ты украл у меня драгоценный час. Пусть вычтется он из твоей жизни. Ты ненавидишь меня. Я тебя презираю. Уходи. Постой же. Ты затрепещешь передо мной. Мне предпочести нищего. Господи, мне предпочести нищего. Иди, негодяй. Теперь я снова с Карлом. Нищего, сказал он, Все перевернулось в этом мире. Нищие стали королями, А короли нищими. Валяйся в пыли, Блестящее ожерелье, Носите его богатые, Знатные Носите это проклятые золото и серебро, эти проклятые алмазы! Ой, что Карл! Карл! Вот теперь я достойна тебя! Дальше спектакль пошел самокатом. В первом акте актеры вспотели, напряженные мускулы у них обмякли, стиснутые голоса стали человечными.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 Иван Гора, которому полагалось быть сдержанным, шумно сопел носом, будто во время какой-нибудь удачной военной операции. И в особенности довольны были артисты. Не хотелось раздеваться, разгримировываться. В пору было начинать второй сеанс, не глядя на то, что уже по всей станице кричали петухи. Праздник кончился. Затихли песни и гармошки. Лишь кое-где хлопала калитка. Отпили петухи. Станица спала. По улице медленно шла Анисия. Рядом латугин в шинели, накинутый на одно плечо. Ему все еще было жарко. Да. Чудно. Идешь ты в этой скорлупе в своей в шинелишке, а я сквозь нее тебя вижу. Не подходят обыкновенные слова, и не хочется их тебе говорить. Шли они в конец станицы, туда, где степь вдали сливалась с темнотой. Месяц высоко забрался в почерневшее небо. А перед Анисиными глазами все еще горели плошки. За ними в горячо надышенной темноте каждое ее слово силой отзывалось. И оттуда шли к ней взволнованные вздохи. И было в этой ее силе... Бездонная, небывалая, женская. Ей приятно было слушать Латугина. Многих я знал, крали моя. Да ну их всех к Такой не встречал. Зарезался я. Хочешь, слушай? Хочешь? Нет? Он остановился, и она остановилась. Он обнял ее, шинель с его плеча упала на снег. Долго, сильно поцеловал Анисью в холодноватые губы. Отстранив глядел в ее будто равнодушное лицо со щеками подрумянинными свекольным соком. А она не на него. Подведенные глаза ее глядели на месяц. Вот она где, мука моя. Ну, ладно. Он поднял шинель, и они опять пошли. Этой ночью Даша не сполос. Опираясь локтем о подушку, она говорила. Я понимаю. Сейчас это неосуществимо. Но послушай. Анисия у нас есть. Латугин у нас есть. Кузьма Кузьмич, это просто талант. Это яга. Мы будем ставить отелло. Пополним труппу. Завтра же ты дай приказ по полку. Увидишь, в дивизии, в корпусе будем играть. Но необходимо, во-первых, сохранить наши декорации. Ты поговори с комиссаром. Пусть он выделит нам специальные подводы. Хорошо. Ой, а как слушали? У меня было впечатление, что зритель – это губка, впитывающая искусство. Ты права. Русский человек... Любит театр. У русского человека особенная такая ноздря к искусству. Потребность какая-то необыкновенная, жадность. Ну, скажи, полтора месяца боёв, истрепались люди. Одна кожа до кость, ведь так и собака сдохнет. причем тут еще Шиллер? А возьми они и ее Ничего не понимаю. Настоящий самородок. Какие движения. Благородство. Какие страсти. Красавица при этом. Ой. Сегодня... Будто это тебе в Москве премьера в художественном театре.